1 сентября. Каменщики, которые, обливаясь потом, трудятся у нас в саду на постройке манежа, только и говорят, что о боевых отрядах Катилины. Отряды эти растут как грибы. Каждый вновь вступивший получает табличку с номером. Отряды прочно обосновались во многих погребках на окраине. А ведь считали, что с Кателиной после его прошлогоднего провала на консульских выборах навсегда покончено. Повсюду трубили о том, что его боевые отряды распускаются из-за недостатка средств. И правда, летом их почти не видать было на улице. Но теперь они снова появились. Ремесленники относятся к ним по-разному. Подряд на постройку сдан крупной фирме, использующей в основном рабов, но для некоторых специальных работ они нанимают также и свободных мастеров-ремесленников. Последние чуть ли не поголовно за Кателину, ведь тот обещает в своей программе дешевый хлеб и списание долгов, а владельцы небольших мастерских задолжали банкам. Рабам же все равно. Собион снова зашел вечером узнать, не могу ли я раздобыть денег на квартирную плату. Досадно. Что же мне самому остаться без гроша? Все же дал ему на половину квартирной платы, шестьдесят сестерциев. Люди действительно голодают. Раньше безработные получали хлеб от государства по низким ценам. А как им теперь жить? Непременно потребую с С свои четыре тысячи. Консул господин Цицерон, как говорят, тоже вернулся в город. Второе сентября. Вот уже две недели, как я все чаще слышу имя Катилины. Последние дни все только о нем и говорят. Я узнал, что в третьем районе будто бы состоялось собрание, на котором он под бурные овации присутствующих громил ростовщиков и спекулянтов. Он требует, чтобы не только Сенат и Сити, но и последний римский гражданин получил свою долю азиатской добычи. Помпея внезапно вернулась в город. Бурная сцена в первом этаже. Видимо, она пронюхала что-нибудь от Цинтии. Не думая, чтобы она знала имя своей соперницы, просто Ц опять завел себе кого-то. Сэ удалось ее успокоить, показав ей строящийся манеж. Я видел их вместе в саду, они перелезали через камни. Он, конечно, сказал ей, что строит манеж для нее, и только потому остался в городе. Не зря, значит, затеяли мы эту стройку. Да благословят боги наших купцов СПО. Именно сейчас размолвка с женой была бы С очень не кстати. Если бы не влиятельные связи ее родственников, нас чего доброго еще вычеркнули бы за долги из списка сенаторов. Завтра Помпея отправляется обратно в горы. 4 сентября. Макрица. Макрица прозвище Красса, владельца многочисленных доходных домов в Риме. В этих домах, славящихся своей сыростью, водилось множество мокриц. Мокрица тоже в городе. Он долго беседовал с Це в библиотеке. Когда Цэ пошел его провожать, явился торговец шерстью Крупул. Я слышал, как раз на вопрос Крупула, что он думает о Кателине, ответил. Кателина способный малый из старой знатной семьи стало быть совершенно разорен. Сити пять раз спасала его от банкротства. Он подпишет любой вексель, который подсунут ему банкиры. А как глава государства, подпишет любой угодный ему каз. На наше несчастье он весьма красноречив. Мои квартиранты из беднейших кварталов, наслушавшись его речей, перестали платить за жилье. «Он доставит нам еще немало хлопот». Цэ потом язвительно заметил, что не столько красноречие Кателины, сколько красноречивые пятна сырости в домах краса толкают малоимущих к революции, и добавил, не говоря уже о красноречивых ценах, по которым Крупул продает свои сукна. Такие речи Цэ перенял у Александра. Библиотекаря Красса. Деньги от купцов СПО, к сожалению, еще не поступили. А конверт, который наш добрый Фавелла передал лично, конечно, давно пуст. Судебный исполнитель Мумли и Спицер сегодня пригрозил описать мебель. И это в часы приема клиентов. Це толковал с ним целые четверть часа. Он разговаривает с такими людьми, словно они, ровнее ему, что просто непристойно. А когда ему на это намекаешь, отвечает «надо быть демократичнее, милейший Рар». Похоже, что интрига стоящей Цинкией идет на спад. Встретил в прихожей расфуфыренную даму, волосы в красной пудре. Хотел узнать, кто она такая, и выглянул на улицу. Самые обыкновенные наемные носилки. Ужинали они целых три часа. 5 сентября. Вздорожание жизни и утечка капиталов. Мера зерна стоит полтора динария вместо одного в июне. Каждый выходящий в море корабль увозит груз золота и серебра. А между тем урожай в Сицилии нынешний год превосходный. Об утечке капиталов один из наших виднейших судовых маклеров во время приема клиентов выразился так. «Золотые слитки покрепче стягивают туникой свои увесистые телеса и мрачно вступают на корабль. Они не доверяют нынешнему правительству. А ведь в правительстве сидит само Сити, господин Цицерон. Зато азиатские акции поднялись На несколько пунктов. 6 сентября. Главк Кателинарий. Уже больше года. Он мне сам признался. Его прежний господин от того-то его и продал. По его словам, он лишь обучает отряды фехтованию. На самом-то деле он разделяет их взгляды. Отряды разбиты по-военному на подразделения и регулярно собираются. Главк говорит, что они хотят более сильного правительства и борьбы с всеобщей продажностью. Проспорил с ним до рассвета. Демократический консул Цицерон будто бы всего-навсего приказчик зерновых фирм еще с того времени, как он побывал проквестором в Сицилии, этой житнице-метрополии. А Катилина де — идеалист и народолюбец решил расспросить Александра, библиотекаря Красса. Он всех лучше знает, что думает простой народ. Александр родом грек, он раб Красса. Тот заплатил за него восемьдесят тысяч И самый порядочный человек в Риме. Вечером отправился к нему. Он живет на Палатинском холме в огромном доме, где того и гляди заблудишься. Контора на конторе, сущие пчелиные улей. По коридорам с утра до вечера снуют секретари, посетители, слуги, и все это перекликается и галдит на всех языках мира. Мне пришлось пересечь несколько двориков, где помещаются ремесленные школы. Было невыносимо душно. Двери стояли настежь, и я видел рабов, сидевших на низеньких скамейках, вылупив глаза на учителя. Мокрица наживает бешеные деньги на этих ремесленниках, которых отдает в обучении, купленным в Греции и Азии, архитекторам и инженерам, а затем продает или отпускает на прокат. В одном из дворов проводила учение пожарная команда, которую Крас набрал из Галлов. У него по всему городу расставлены посты. Если случается пожар, галлы спешат на место происшествия с пожарным обозом. Однако во главе их едет агент, который покупает горящий дом, а часто и смежные, за бесценок, но за наличные. Лишь после этого галлы вступают в действие и тушат пожар. Маленькая, чисто побеленная каморка Александра скудно обставлена. Койка с кожаными ремнями вместо матраца, старый стол, два стула. В ней всегда царит полумрак, потому что единственное выходящее во двор окно забрано решеткой. Книги сложены на полу штабелем, и эта вторая стена лишь не намного ниже каменной. Он среднего роста, крепко сложен. Лицо большое, розовое, с мясистым носом и светлыми в коричневых крапинках, как черепаший панцирь, круглыми спокойными глазами. Александр — почитатель философа Эпикура. И Цэ, который часто под предлогом, что ему требуется какая-нибудь книга из библиотеки Красса, вызывает его к себе и часами с ним спорит. Говорит, что он единственный, подлинный демократ на итальянской земле. Я сразу же завел разговор о Кателине. Катилина, сказал он спокойно, это проблема безработицы. А проблема безработицы это земельная проблема. Знаете, что сказал Тиберий Грак 70 лет назад? и, порывшись в груди книг, он вытащил тоненькую брошюрку и вслух прочел мне слова великого народного трибуна. «Даже у диких зверей в Италии есть свое пристанище. У одного — логово, у другого — нора. А вот у людей, которые сражаются и умирают за Италию, нет ничего, кроме воздуха и солнца». Их выбрасывают с женами и детьми на улицу, и в поисках работы они бродят по дорогам вместо того, чтобы возделывать свое поле. Полководцы лгут, когда перед сражением заклинают солдат зачищать от врагов очаги и гробницы, ибо у большинства римлян нет своего очага, и они не знают, где гробницы их предков. Ради чужого богатства и чужой славы проливают они свою кровь и отдают жизнь. Владыки мира они не владеют и клочком земли. Он положил книжку на место. «Крестьянин», — продолжал он, — «которого оторвали от его пашни, чтобы он победил пунийцев, испанцев, сирийцев, вернувшись домой» оказывается побежденным рабами, в которых он превратил врага. Земля его отходит крупным помещикам, а сам он бежит в столицу в напрасной надежде получить в виде подачки пригоршню сицилийского зерна. Полмиллиона человек задыхается на клочке земли в пятьсот гектаров за сервийской городской стеной. А Цицерон весной этого года провалил проект демократов о заселении Италии римскими безработными, напомнив им, что, получив землю, они лишатся доходов от продажи голосов на выборах. И эти униженные, отчаявшиеся, исполненные страха перед завтрашним днем бедняки проголосовали против плана расселения. Я сам слышал речь Цицерона. Это было все равно, как если бы он уговаривал потаскушек Субуры не разрешать дарить себе винных лавок, потому что у них где не останется времени торговать своим телом. Но так оно и есть. Он знает римский плебс, как свои пять пальцев, хотя сам живет в пяти виллах. «Дай им горстку медных монет», И эти владыки мира проголосуют за любой направленный против них же закон. Впрочем, за полезный им закон они тоже проголосуют, лишь если дашь им горсть медных монет. Дальше ужина они не загадывают. Кателина может сколько угодно обещать землю, но изберут его лишь в том случае, если он уплатит за выборы, то есть купит голоса. — Значит, вы не считаете, что все разрешит земельный вопрос? — Нет, почему же? — отвечал он с улыбкой. — Но я не думаю, что он, может быть, решен выборами. Я ушел в раздумье. Александр пользуется большим влиянием в ремесленных союзах. Вечером Цибион, весь сияя от счастья, рассказал мне, что хозяин согласился подождать с половиной квартирной платы. Мы отправились с ним играть в кости к тригеминским воротам. Он обнял меня посреди улицы. От взоров прохожих нас скрыло облако пыли. Он снова мой порывистый и нежный Цебион. 7 сентября. Вечером застал в саду устроившегося манежа Спицера. Он прирекался с десятником. Спицер угрожал конфисковать лес для оплаты кредиторов. Десятник спас положение, заявив, что лес пока является собственностью строительной фирмы. Каменщики стояли вокруг и ухмылялись. Особо с присыпанными красной пудрой волосами Муция, жена Помпея. Вот это победа! смело Явилась прямо к нам в дом. 9 сентября. В цирюльнях состоятельные люди говорят, что Кателина угрожает республике. Я слышал, как богатый суконщик, по-видимому, человек-здравомыслящий, сказал, «Никогда бы этот субъект не приобрел такой популярности, если бы господа из Сената опять не норовили положить в собственный карман всю азиатскую военную добычу, а мы все за нее кровью заплатили и деньгами». Цирюльник его обнадежил, напомнив о Цицероне. — Пока Цицерон что-нибудь дозначит в Риме, — сказал он убежденно, — нечего опасаться диктатуры ни слева, ни справа. Цицерон — это республика, а за Цицероном стоит Сити. Все посетители согласились с ним. Сукончик тоже. 10 сентября. Утечка капиталов принимает все большие размер. Процентная ставка повысилась с 6 до 10, Значит, Сити все-таки уже побаивается Кателины. Однако Помпоний Целлер, — выдел Кокош, — сказал нечто весьма любопытное. Быть может, Сити намеренно переправляет капитала за границу, чтобы пугнуть всех Кателиной. Мы еще с добрый час обсуждали его слова.